Глава 20 Любовь на рабочем месте. Крейг Джейкобс, 41 год, и Фрэнки Карлайл 34 года, замечательная пара, которая стоит за успешной колонкой «Папа дома», настоящей сказкой о том, что было потом, захватившей сердца читателей. Крейг и Фрэнки живут в Западном Лондоне вместе с Фергюсом, маленьким сыном Крейга и звездой колонки. Так как же началась их история. Фрэнки. Как художник-фрилансер, я редко встречаюсь с писателями, чьи работы я иллюстрирую, но в случае с Крейгом у меня с первых же абзацев возникло ощущение, будто я его знаю. В его работе есть что-то такое честное. Он так остроумно и трогательно пишет, что я очень быстро почувствовала за текстом настоящего человека и поняла, что отчаянно жду новую колонку». Как и вся остальная страна, я следила за их с Фергюсом жизнью, желала им сил, радовалась каждому их достижению и сопереживала каждому поражению. На рождественской вечеринке в газете я не удержалась и подошла к Крейгу. Я думаю, что моя откровенность ничем не отличалась от обычной фразы «Я такая большая поклонница твоей работы». Насколько я понимаю сейчас, он не раз это слышал. Но как только я представилась... И мы разговорились Оказалось, что и он поклонник моей работы, и...» Гарри заморгал, как будто он больше не мог читать текст на экране айпада Полы. «Это действительно она?» — еле слышно спросил он. Его глаза были полны слёз. «Это та самая Фрэнки?» но ну, это ты мне скажи», — ответила Пола. «То есть, я хочу сказать, я же видела только её фото. Ты один видел её вживую?» Они сидели на парковке аэропорта. Чемодан Гарри лежал на заднем сиденье автомобиля Полы, распечатанный посадочный талон и паспорт в пластиковой папке у его ног. Гарри Мортимер наконец-то был готов сесть на самолёт, летевший на Мадейру, и, честно говоря, момент он выбрал самый подходящий для его многострадальной дочери. Пол очень любил отца, но, как выяснилось, он оказался не самым лёгким из гостей. Ему не приходило в голову, к примеру, отправить посуду в посудомойку или убрать за собой. Как пару дней назад чаша терпения полу не переполнилась. Неудивительно, что мама всё продлевает отпуск. Резко бросила она, придя домой после долгого рабочего дня и обнаружив бардак в доме. Чистое мокрое бельё весь день пролежало в стиральной машине, потому что Гари не пришло в голову его развесить. Папа, если ты хочешь помириться с мамой, ты мог бы не гадить в доме. Они очень быстро помирились. Пола быстро вспыхивала и так же быстро остывала. поэтому она почти сразу же извинилась перед отцом. Он тоже смиренно извинился за свои домашние промахи. Но Пола всё равно была настолько выбита из колеи, что забыла показать ему статью в «Гардиан», где шла речь о Фрэнке. Вспомнила она об этом только теперь. Так как они приехали в аэропорт заранее, и у них было время до регистрации на рейс, Пола спохватилась и открыла статью на своём айпаде, чтобы показать ему. «Боже мой!» Гарри закусил губу, нервно рассмеялся. «Это так странно. Читать о собственной дочери на сайте. Впервые увидеть её уже взрослой женщиной. И успешной». Он отчаянно моргал. Чувства переполняли его. «Я понимаю», — ответила Пола. «Я поискала её в гугле. Оказывается, она рисует не только иллюстрации, но и открытки. И они очень хороши. Она талантливая. Надо надеяться, не слишком талантливая, чтобы не хотеть знаться с провинциальным риэлтором Полой». Так она подумала накануне вечером, пока просматривала онлайн-портфолио Фрэнки. Насколько ужасно то, что она почувствовала крохотные уколы зависти, едва ощутимое ощущение комплекса неполноценности. «Судя по всему, она унаследовала дар от своей мамы», — пошутила Пола, слегка подталкивая Гарри локтем, чтобы разрядить обстановку. Награда ей стала слабая улыбка отца. Пола замялась, но всё же добавила. «Полагаю, главный вопрос теперь такой». «Ты хочешь, чтобы я попыталась с ней связаться, пока ты будешь в отъезде?» «То есть я бы этого хотела, но мама предельно ясно обозначила свои чувства?» «Я не хочу ничего предпринимать, если ты предпочитаешь не двигаться в этом направлении». Гарри всё ещё смотрел на фото Фрэнки. Она выглядела счастливой и красивой, как будто жизнь была добра к ней все эти годы. И если она отлично обходилась без Мортимеров, то зачем они ей теперь?» Наверняка у Фрэнки достаточно родных и двоюродных братьев и сестёр и других родственников. Возможно, все они высоко летают, какая она сама. «Мне бы очень хотелось снова её увидеть», — признался Гарри. «И не волнуйся насчёт мамы. На этом фронте я совсем разберусь». Он бросил взгляд на часы. «Мне пора». Гарри вернулась айпад дочери, бросив последний долгий взгляд на фото младшей дочери. «Спасибо тебе, моя дорогая». сказал Гарри. «Спасибо за то, что нашла её. И за понимание. Его глаза по-прежнему были влажными. Он тепло улыбнулся Поле. Ещё один ребёнок — это очень волнующе, но и богу я рад, что у меня уже есть такая дочка, как ты. Но разве мне не повезло?» В тот вечер, примерно в то же время, когда самолёт Гарри коснулся земли в Фунхале, не без тряски, Элисон тоже преисполненная надежд, И одновременно мучимая дурными предчувствиями, отправилась в собственное путешествие мимо поля для гольфа по берегу реки Нит в Нерзбора. Примечание. Небольшой исторический рыночный курортный городок в Северном Йоркшире, город мистиков и художников. Сюда англичане и туристы приезжают погулять, посидеть в уютных ресторанчиках, посетить художественные галереи и прикоснуться к истории. Несмотря на неудачное предыдущее свидание, она решила дать сайту «Седые и одинокие» ещё один шанс. Только бы доказать, что она не пасует перед трудностями. Поэтому теперь Эллисон вела машину, подпивая Глену Кэмпбеллу, и направляясь к парковке. Вскоре она нашла свободное место и бросила последний критический взгляд на своё отражение в зеркале заднего вида. Было ли это лицо женщины, готовой потерять голову и завоевать сердце нового мужчины? Что ж, волосы выглядели хорошо, блестящие и упругие после мытья и укладки феном. Не забыла она и о любимом лаке для волос, который, по мнению Элисон пах почти так же приятно, как и духи. Ее макияж выглядел все таким же свежим. Ради такого случая она решила воспользоваться карандашом для контура губ, чтобы помада не затекала в морщинке вокруг рта. Веки Элисон блестели, от теней цвета замороженной карамели, красиво подчёркивающих её ореховые глаза. Неплохо, короче говоря. И хорошо, что Элисон приехала на автомобиле, а не на автобусе. Значит, она могла позволить себе только маленький бокал вина, чтобы держать нервы в узде. Но это означало ещё и то, что она могла быстро сбежать при необходимости. Поэтому Элисон была полностью готова. Ей оставалось только выбраться из машины и пойти навстречу любви, которую послал в ей сайт «Седые и одинокие». Хотелось надеяться, что через несколько минут в её глазах зажгутся сердечки, как в мультфильме. Мужчину, с которым она шла на свидание, звали Эластер Кирк. 62 года. Он был моложе предыдущего кандидата. Хирург-ветеринар на пенсии. И если ей хоть немного повезёт, то он окажется интересным, забавным и красивым, И тогда вечер пролетит быстро. Эллистер и Эллисон. Их имена даже красиво звучат вместе. Она уже запланировала пошутить, чтобы разрядить обстановку, сказав «Можешь называть меня л как в песне Пола Саймона. Хорошо бы он понял шутку, и счёл её остроумной, а не странной. Хм, возможно, всё-таки не стоит так шутить. Элисон вышла из машины, поправила платье. Даже если Эластер Кирк не окажется тем самым, она надеялась, что ей, по крайней мере, не придётся пожалеть о пропущенной любимой телевикторине. Второй раз будет удачным. Он ждал её за столиком в пабе с бокалом красного вина. Сразу же заметил её, встал и немного покачнулся. Первые впечатления. Довольно привлекательный, высокий, стройный, с аккуратно подстриженными волосами. Он явно внимателен, пунктуален и дружелюбен», — подумала Элисон идя к нему через зал и нервно улыбаясь. На первый взгляд всё было хорошо. Но когда они познакомились, и он отправился к бару, чтобы принести ей выпить, она заметила, что он принёс с собой несколько набитых полиэтиленовых пакетов. Они стояли у основания стола. Он что, ходил за покупками перед свиданием с ней? Элисон нахмурилась и тайком заглянула в пакеты. Один был полон одежды. Второй был набит консервными банками с едой. А в третьем лежали разнообразные предметы. Старые кроссовки, книга, папка с бумагами и... Неужели зубная щётка? «Нет, это не шопинг, подумала Элисон, закусив губу. Она была сбита с толку. Эллистер как будто принёс с собой все свои пожитки. Она посмотрела в сторону бара, где он о чём-то болтал с барменшей. Мужчина был очарователен, но есть ли у него жильё? «Неужели он надеялся напроситься к ней на ночлег, когда вечер закончится?» «Прошу прощения за пакеты», — жизнерадостно воскликнул Эластер, вернувшись с бокалом вина для Элисон. Вероятно, он заметил, что она удивлённо на них смотрит. У него была грамотная речь, хорошие манеры. Он был чисто выбрит, хорошо одет, красивая полосатая рубашка и тёмные брюки. На манжетах поблёскивали запонки. «Я в данный момент временно из одного дома выехал», В другой ещё не въехал, поэтому живу у друзей. Я понимаю, что из-за этого выгляжу как бродяга, но это временная неудача. Я пока ещё не совсем опустился. Ха!» «А...» Элисон вежливо улыбнулась. «Это должно быть неприятно. И когда же вы сможете въехать в ваш новый дом?» «Это довольно длинная история», — ответил Эластер, усаживаясь напротив неё. «И, к сожалению, скучная. Если кратко, то во всём виновата бывшая жена». Он громко расхохотался, но смех был неискренним. Эллисон услышала тревожный звонок в голове Боже «Дома нет», ведёт войну с бывшей женой. Определённо, первое впечатление может быть обманчивым, но у неё было ясное ощущение того, что перед ней ещё один мужчина, который пока не готов ходить на свидания. Слишком много багажа в его жизни. Нет, она не имела в виду три полных полиэтиленовых пакета, сваленных у его ног. Но правда, почему эти мужчины не могут выждать лет 30, как она? «При таком раскладе она прождёт ещё тридцать лет, прежде чем встретит хоть кого-то маломальски подходящего». «По крайней мере, еда должна быть хорошей», — утешила себя Эллисон, изучая меню. «Что же выбрать? Морского окуня или креветки с чесночным соусом? Стейк? О, у мужчины за соседним столиком такой сочный бургер. Хотя, когда ешь бургер, можно перепачкаться». Элисон не хотелось вымазать пальцы кетчупом и поставить себя в неловкое положение. Нет, никаких бургеров. «Это ваш телефон звонит?» спросил Эластер. «Что, простите?» спросила Элисон, углубившись в свои мысли. «Да, это мой телефон, спасибо». Она протянула руку и вытащила телефон из сумки. Звонила Робин. Виновата улыбнувшись, Элисон перевела звонок на голосовую почту. Ей не хотелось, чтобы дочь знала, чем она занята. на свидании круто», — представила Элисон реакцию Робин. От энтузиазма у нее бы еще и дыхание перехватило. «Так все проходит, он симпатичный, сделай тайком фото и пришли мне». Эллистер наблюдал, как она отложила телефон. «Мне знакомо это выражение лица», — прокомментировал он. «Я понял, это твой бывший звонит. Моя бывшая тоже всегда выбирает самый неподходящий момент». Ага, вот оно. Он снова упомянул свою бывшую. Давай, дорогуша, бери стул, садись, если ты собираешься быть с нами весь вечер, подумала Элисон. "Ой, мой бывший умер", сказала она, возвращаясь к меню. "Это случилось давно", быстро добавила Элисон на тот случай, если он почувствовал себя неловко. Людям всегда кажется, что они должны извиниться, когда ты говоришь им, что твоя вторая половина мертва, и у них становится такое печальное, встревоженное лицо. «Понятно, что они гадают, не расплачешься ли ты». Эллистер кивнул. «Я бы хотел, чтобы моя бывшая умерла». Только и пробормотал он. И это была самая бесчувственная и злобная реакция, из всех с которыми пришлось столкнуться Элисон за все эти годы после смерти Рича. Она-то ещё беспокоилась о том, что Эллистеру будет неловко. Ей телефон снова зазвонил. И это опять была Робин». Хотя Эллисон не так часто ходила на свидания, даже она знала, что отвечать во время них на звонок — проявление плохих манер. Но мужчина, сидевший напротив неё, пока что и сам не придерживался этикета свиданий. Вероятно, он даже не заметит, если она ответит дочери. И потом Робин не стала бы звонить дважды без повода. Возможно, что-то случилось. В какой то веки дочь обратилась с проблемой к ней, а не к Мортимерам, а Эллисон её игнорирует. «Прошу прощения». извинилась она. «Это моя дочь, мне нужно ответить». «Привет, дорогая», — сказала элисон отвечая на звонок. «Всё в порядке?» «О, наконец-то! У тебя всё в порядке с городским телефоном? Я всё звонила и звонила, но ты не подошла к телефону. Я уже начала волноваться. Ты где?» рабин говорил очень напряжённо, визгливым голосом. Слова лились торопливым потоком. «Я в порядке, но я не дома», — объяснила элисон слегка отворачиваясь от Эллистера. А с тобой что? Ты как будто чем-то расстроена. Я... О, боже, мама, ты не поверишь. Последнее время Джон вел себя очень странно, и вчера вечером я набралась храбрости и спросила его об этом. элисон прижала телефон к уху, потому что Робин расплакалась. Ее речь прерывалась с хлипываниями. Помедленнее, дорогая. Переведи дух и скажи мне еще раз. элисон встревожилась. Робин даже в детстве была очень сдержанной, никаких истерик и мелодрам. Повзрослев, она не изменилась. Элисон даже вспомнить не могла, когда её дочь в последний раз плакала. «Он... он ушёл от меня. Сбежал со студенткой в...» Робин икнула. «В Эдинбург! Говорит, что влюбился. Мама, я чувствую себя такой униженной. Он меня предал. Я всё думала, что он шутит, но Джон действительно ушёл. И ей 22». Элисон не верила своим ушам. «Боже мой!» — воскликнула она, прикрывая рот рукой. «Не могу в это поверить». «Какой удар!» Она посмотрела на Эластера. Ей было неловко, но она не могла оставить Робина в беде. «Послушай, я сейчас к тебе приеду, хорошо? Никуда не уходи, я уже еду!» Элисон закончила разговор, собираясь извиниться и всё объяснить, но Эластер явно слушал её разговор, потому что у него на лице появилось гневное выражение. «Как?» — возмущённо воскликнул он. «Ты уходишь?» «Я только что купил тебе выпить, и это стоило мне три фунта!» элисон не была грубиянкой, но случай был из рук вон выходящий. «Мне правда очень жаль», — сказала она, вставая. «Но моей дочери у неё случилось нечто ужасное, и я ей нужна, поэтому...» «Отлично! Просто замечательно, чёрт подери!» — прорычал Эллистер. Было что-то такое в том, как быстро сменилось его настроение, что ошеломило Эллисона. Нет, не так. Ей немедленно захотелось уйти как можно быстрее, может быть, даже убежать и сесть в свою машину. Прошу прощения, повторила она, отступая от столика с тревогой замечая, как его пальцы сжались в кулаки. Эльсон пошарила в сумочке и шлёпнула на стол несколько монет. В любом случае, рада была с вами познакомиться. На самом деле, конечно, нет. Удачи вам с домом. Эльса направилась к выходу. быстро оглянувшись через плечо, чтобы убедиться, что он не пошёл за ней. «К счастью, нет. Ему было бы не просто это сделать со всеми этими его пакетами», — подумала она. Тем не менее, выйдя из бара, она перешла на бег и через несколько минут, раскрасневшись и запыхавшись, уже стояла возле своей машины. Никогда ещё она не испытывала такого облегчения, сев за руль, заперев двери и заводя мотор. Ясно, дорога к романтике начиналась не здесь. Чёрт возьми. Ещё один холостой выстрел. На этот раз ей попался лишённый всякого очарования неудачник. Вполне вероятно, он уже звонит в седые одинокие, чтобы пожаловаться на Элисон и потребовать, чтобы её профиль заблокировали за то, что она напрасно потратила его время. «Что ж, чему быть того не миновать?» — подумала Элисон, нажимая на газ и направляясь к своей несчастной рыдающей дочери. «Она всё равно удалит свой аккаунт на этом сайте после двух таких неудачных свиданий». С этого момента с романтикой покончено бесповоротно. Куда лучше быть одной, чем тратить время на болванов. И потом Робин тоже, похоже, покончила с романтикой. Покончила с этим её неверным мужем и в этот момент нуждается в матери. Поэтому Элисон не собирается больше кокетничать с этими идиотами-мужчинами, потому что Робин для неё на первом месте. И всегда будет. Случаю было угодно, чтобы в тот вечер Джинни уже спустилась в вестибюль отеля, когда туда вошёл Гарри. После нескольких спокойных дней, когда она почти не выходила из номера, Джинни ждала устойки, чтобы сообщить менеджеру Бернардо, что собирается покинуть Мадейру воскресным рейсом. «Наконец пришло время вернуться домой», — решила Джинни, «и столкнуться с проблемой лицом к лицу, проткнуть пузырь и, поджав хвост, вернуться к реальной жизни». Если Бернарда когда-нибудь закончит говорить по телефону, конечно». Он поднял руку, давая понять, что видит её, и состроил виноватую гримассу, как будто говоря, одну минуту. Но он явно не торопился закончить разговор. Джинни прислонилась к прохладной мраморной стойке, слушая вежливый голос Бернарда, звяканье колокольчика в лифте, когда тот останавливался на первом этаже и лепит воды в фонтане у неё за спиной. Она подумала об ужине. Пожалуй, ей хватит смелости спуститься вечером в ресторан, вместо того, чтобы опять прятаться в номере. Она обменяется короткой улыбкой с Луисом, чтобы показать, что инцидент в прошлом, и она не намерена его повторять. А потом насладиться едой, глядя на закат, и зная, что начался обратный отсчёт дней до её отъезда. Всё это вертелось у неё в голове, пока она стояла и ждала. Дженни не смогла бы сказать, что заставило её обернуться именно в тот момент. Возможно, это было какое-то шестое чувство, от которого волоски на её шее сзади встали дыбом. Но она всё же обернулась и увидела Гарри, входящего в отель. У неё перехватило дыхание. Она дважды моргнула, не ожидая увидеть его в отеле. На мгновение ей даже показалось, что Гарри с его чемоданом на колёсиках и с довольно потрёпанной панамой на голове всего лишь мираж. В жарких странах ему нравилось носить панаму, и Джинни всегда подшучивала над ним. Но нет, это действительно был он, всё такой же высокий, с прямой спиной. Он огляделся, сориентировался и направился к стойке. К Джинни. «Гарри!» — радостно воскликнула она, бросаясь ему навстречу. Её туфли клацали по мраморному полу. «О, Гарри!» Он увидел её, и тревога на его лице сменилась сначала облегчением, а потом улыбкой. «Привет тебе, незнакомка!» — воскликнул он. Его руки крепко обхватили Джинни. У неё в горле встал комок. «Джинни», — прошептал Гарри, — он был так же взволнован, как и она. Ещё ни разу за 50 лет они не расставались так надолго, и только теперь она поняла, как скучала по нему. «Прости меня», — прошептал Гарри. «И ты прости меня», — ответила Джинни прерывающимся голосом. Сможет ли она когда-нибудь сказать ему, насколько она сожалеет? Джинни прижалась лицом к его хлопковой рубашке. Вдохнула знакомый аромат его одеколона и почувствовала себя одновременно невыносимо счастливой, печальной и измученной. Что за странные это были недели. Какой неожиданный поворот совершила ее жизнь в день праздника и потом в аэропорту. Дорога увела ее от Гарри, оставила в одиночестве на жарком солнце и подтолкнула к неприятностям. Прости меня, повторила Джини, высвобождаясь из его объятий и делая шаг назад. Сцена в аэропорту. Когда она запретила мужу лететь с ней, теперь казалось странным ожившим сном. Джинни стала другим человеком. Это не она накричала на Гари и ушла от него, не обернувшись. Я слишком бурно отреагировала и знала, как справиться с новостью. «А я предал тебя», — сказал Гари, беря ее за руку. «Я предал тебя и не был хорошим мужем. У тебя есть полное право сердиться на меня. Надеюсь, со временем ты сможешь меня простить». Джинни не могла оторвать глаз от его лица, его доброго, горячо любимого ею лица. В ее голове промчались картинки, все хорошие времена, когда они делили все счастливые моменты. Когда он завел роман на стороне, Гари не был хорошим мужем, но в последнее время и она не была хорошей женой. Как Джинни могла теперь не простить его, когда узнала, насколько легко поддаться искушению? Простил бы Гари, когда-нибудь ее, узная о том, что она едва не натворила. «Мы с этим справимся», — решительно сказала она, чувствуя, как сильно бьётся сердце. «Вместе мы это переживём». «Мы оба совершили ошибки», — подумала Джинни, снова бросаясь к нему в объятия. Но теперь она знала так же твёрдо, как знала своё имя, что её место рядом с Гарри. «Да, мы справимся», — подтвердил он. Джинни подвела его к стойке администратора, где Бернардо наконец закончил телефонный разговор и выжидающе смотрел на неё. «Бернарда, это мой муж Гари, представила Джинни. Два её мира соединились. «Может ли он остаться со мной до...» Она оглянулась на мужа. «Скажем, до воскресенья», — спросила Джинни, почти застенчиво предлагая это. «Я подумала, что мы могли бы вернуться домой в воскресенье». Гари кивнул и снова сжал её руку. «Отлично», — сказал он. «Мы вернёмся домой в воскресенье». Лицо Бернарда расплылось в улыбке. но «Ну, разумеется», — с восторгом воскликнул он, «мы будем рады, если вы двое останетесь в нашем отеле. Может быть, вы хотите, чтобы я забронировал для вас столик на вечер?» Джинни почувствовала, как её собственная улыбка на мгновение померкла, как только она представила, что Луис увидит их с мужем и, возможно, даже многозначительно посмотрит на неё, презрительно вздёрнет бровь или, хуже того, пренебрежительно усмехнётся. Что ж... «Если он так поступит, то мне придётся иметь дело с последствиями», — подумала Джинни. «Придётся заплатить за свою глупость. Сама постелила, сама и спи», — как говорила моя мать. «И я буду спать. С Гарри, а не с Луисом». «Да, пожалуйста», — ответила она. «Столик на двоих? Это было бы прекрасно».